Глава восьмая. Сержант Остапчук не любил фантазировать, строить гипотезы и воздушные замки. Поэтому он предпочитал все неясные дела предоверять образованным с воображением и интуицией, а сам брался лишь за четко сформулированные задачи. То есть, когда имеются условия в виде дано, а ты уж сам точно знаешь, куда идти, что искать, кого опрашивать и в целом что делать. Сказано идти провентилировать вопрос с регулярными избиениями воспитанника, шагаем и вентилируем. Раньше общежитие ремесленного училища располагалось в том же помещении, что и само училище, соединяясь с ним переходом. Когда детки перестали там помещаться, под общагу отвели отдельно стоящее здание. Иван Саныч еще не был в нем, хотя ремесленное училище и все, что с ним было связано, давно было его епархией. Могли меняться директора и коменданты, что недавно и произошло, и помещение, но ситуации это не меняло. К тому же вахтеры остаются прежними, перед которыми даже удостоверение можно не доставать. Однако, войдя внутрь, ивансаныч удивился. Помещение-то новое, лишь для ремесленного училища. А так оно старое и передано было на баланс в состоянии, как после бомбежки. Снаружи таким оно и оставалось, а вот внутри и входы коридоры, и в целом все коммунальное гнездо похорошело. Ох ты, мать честная! Выкрасили его замечательно. Коридор даже как-то раздвинулся, стал шире. Было свежо, пахло краской и стружкой. Стены свежепобеленные, полы, хотя и не перестеленные, как были деревянные, но выскобленные, дочисто... И новые плинтуса, между прочим, непогрызенные. В старой общаге лишь самые отважные рисковали после наступления темноты выходить на лестницу. Крысы ноги оттаптывали. Может, все дело в том, что новый директор, старик Казанцев, на отрез отказался от просторного кабинета в учебном корпусе, предписав переделать его под библиотеку, а сам вместе с воспитанниками обретается тут же, пусть и в отдельной комнате. Неплохо, когда руководство живёт Тут же, ходит в ту же уборную, по тем же коридорам, кстати. По ним, как выяснилось, теперь можно гулять без верхней одежды, получается и в самих комнатах теплее. В старой общаге, особенно когда морозы трещали, пацанята нередко пробирались на пищеблок и заваливались спать на еще не остывшую плиту. Ходили слухи, что кто-то предприимчивый и нахальный обосновался в общем шкафу среди одежонок. Провел свет и жил себе. Тогда на двести проживающих было не более полутора сотен теплых одеял, на топчанах спали или в две смены, или валетиком. «Смотри-ка! Никак затеяли полную перепланировку?» Иван Саныч, деликатно постучав, попросился в одну из палат. «Вот это гранд-отель! Барские шесть койко-мест, да еще и в один, а не два этажа». У каждого личная тумбочка, стол стоит, пусть и общий, но большой. По стене просторный одежный шкаф и книжные полки. Живут учащиеся. Раньше второе имя общаги было, извините, «Случной пункт». Теперь при входе, как только наступала ночь, восседал великий и ужасный вахтер с такими усами, что лишь в зоологическом саду показывать. Таким образом, недолго и до семейных номеров для тех, кто сочетался исключительно законным браком. Прошел мимо комнаты, то есть кабинета директора Казанцева. Его дверь отличалась тем, что была выкрашена свежей зеленой краской позже прочих. Принципиальный Ильич настоял, чтобы помещения руководства обрабатывались по остаточному принципу. По всей видимости, выполняя это распоряжение, у последней недокрашенной двери коменданта общаги орудовала, установив коленки на фанерку, какая-то незнакомая некрупная фигура. Она зачищала шкуркой полотно, стремясь к идеалу. морщись от скрипа, Остапчук легонько похлопал по плечу. «Посторонитесь, товарищ, мне к власти надо». «Это кому надо?» — поинтересовалась персона весьма приятным голосом перед тем, как обернуться. Когда же сержант и фигура оказались лицом к лицу, выяснилось, что поверхность комендантской двери обрабатывает особо ближе к пятидесяти, но изящная, со свежим лицом и ясными глазами. Тетка до того приятная, что Иван Саныч немедленно сменил тон на менее понебратский. «Здравия желаю, товарищ». «Доброго, доброго», — порадовалась она, точно любимый зятек на блины на масленицу заглянул. «Комендант мне требуется». «А я могу посодействовать. Дело-то нужно Она, вытерев руку чистую ветошью, протянула ее. «Перед вами комендант общежития Осиева Раиса Александровна». Вот это называется резкий поворот. Небольшая, росточком, худенькая, остроносая, светлоглазая. Разговаривает исключительно приветливо, но по маленьким нюансикам, поворот головы, движения, взгляд и прочее, очевидно, что перед тобой не просто интеллигенция, а та самая, которая и коня остановит, и в избу горящую зайдет. Видно, что командирша. Характер железный ощущается. И плевать, что в ветхой косынке, заляпанном краской комбинезоне, ручка маленькая, как птичья лапка, хоть и шероховатая, но приятная на ощупь, аккуратная. Волосы уже сильной сединой, но густые, уложенные аккуратным пучком, ничего не торчит. Иван Санч, сообразив, что с такой Раисой Александровной традиционные применяемые методы прикрикивания и молодецкие наскоки неэффективны, судорожно освежал в памяти все вежливые слова и обороты, применяемые в приличном обществе. Однако умница Раиса Александровна уже сделала приглашающий жест. «Прошу!» и, посторонившись, впустила сержанта в помещение. Сержант с интересом огляделся, обстановка-то ему знакома, мебель та же. С тех пор, как он тут последний раз побывал, все поменялось. Вещей не прибавилось, осталось лишь то, что раньше было у старого коменданта, однако было очевидно, что хозяйничает тут уже не мужик. Тот был простой, невзыскательный, в разные времена побывавший во всех возможных походах, с брусиловского прорыва начиная и к комфорту совершенно равнодушный. Добросовестный. Правда, его интересовали в основном спокойствие, помноженное на наличие и большой запас горячительных напитков, что в итоге привело к самым плачевным результатам. Старшекурсники этим бессовестно пользовались, валили в самоволки, а то из-за зноб за пузырь приводили. На это смотрели сквозь пальцы до тех пор, пока комендант, напившись до последнего предела, не попутал времена суток и выставил стол поперек входа в общежитие, и уже открытым текстом требовал от входящих воспитанников мзду в литрах. Это было обычное дело, но на сей раз происшествие имело место быть среди бела дня, а раньше случалось лишь среди ночи после отбоя. После этого его в торопях, пусть и вежливо, спровадили на пенсию. Теперь не так, в его берлоге очень чисто, окна сияют, даже вроде бы подсиненные, занавески свежие, не пылинки на столе а на том обосновалось то, чего ранее у старого коменданта никогда и не бывало. Чистая плитка, две жестянки, понятно, одна с заваркой, другая с сахаром, надраенный чайник и чашки, покрытые кипенно-белой салфеткой. «Так, слушаю вас, товарищ». Остапчук представился, понимая, что от всех новых впечатлений его голос звучит не так обличающе, атакующе, пристыжающе, как надо было бы. «Я вот по какому вопросу?» В отделении от населения сигнал поступил о казусе с избиением учащегося. «Чаю желаете?» — склонив голову заботливо, поинтересовался комендант. «Надо ли выпендриваться в ответ на вежливое приглашение? Очевидно, нет». Иван Саныч признался, что не прочь. Небольшой он любитель чая, но напиток оказался царский и заварен как следует. А еще в честь знакомства товарища Сеева выставила пирог с вареньем. Пока Остапчук воздавал ему должное, комендант перехватил инициативу. «Никак Николай Игоревич проявили бдительность». Иван Саныч сделал вид, что не понимает о ком речь, а она продолжала невозмутимо. «Казус этого очень мягко выразились, Иван Александрович. Так и выражайтесь. Драка. Мы же с вами понимаем, что мальчишеские коллективы, они вообще славятся такого рода казусами». «Неувязочка в том, что побои неоднократные и наносились одному и тому же воспитаннику». «Я не возражаю», — мягко согласилась она и замолчала. Иван Саныч, подождав, уточнил, все ли сказано. Комендант посмотрела вопросительно, и, поскольку Остапчук замолчал, она заговорила сама, по-прежнему мягко и в голосе не звучало ничего, кроме спокойствия и доброжелательности. «Я не совсем поняла, уважаемый Иван Александрович, или позволите называть вас Ваней, я все-таки вам в мамы гожусь». но это ты загнула», — Стопчук, покосившись на коменданчу, в очередной раз убедился, что если она и годится, то разве в сестры, причем не факт, что старшие. Но называть Ваней позволил. «Чего ж нет, если жена галина не слышит?» «Ну так вот, Ваня, вы наверняка знаете, что на вверенной мне территории три этажа и прилегающий двор фактов рукоприкладства не зафиксировано. К вам же заявление не поступало?» Оставчук подтвердил, что нет. Комендант так была поглощена приготовлением чая, что даже и не ответила. Сержант спросил, помолчав. «И что же, это все?» «Да», — запросто подтвердила комендант. «А что еще требуется?» Последовало несколько минут неудобного молчания, потом комендант, завершив священное действие, предложил еще чайку, а Стопчук, справедливо полагая, что рассориться никогда не поздно и надо бы хотя бы попытаться нащупать общие точки соприкосновения, почти не соврал. С превеликим удовольствием, Раиса Александровна, никогда такого не пивал Тактический ход был выверен и сработал как надо. Когда комендантша заговорила снова, голос у нее был еще мягче. Вы, Ванечка, наверняка знаете, что у нас по электричкам по прошайке ходят, а в час пик и карманники. Так. А вы что-то лично делаете, чтобы не было такого? От меня, зависящее. Да, делаю. Вот и я. Да, делаю. От меня, зависящее, заверила Раиса. Мальчишеские, а в нашем случае уже мужские коллективы не в состоянии существовать без конфликтов. Без драк. И без них. «Вы знаете, педагогика нередко исходит из необходимости позволять социуму, как бы это вам сказать, саморегулироваться. Я понятно выражаюсь?» Сержант заверил, что более чем. «Понимаете, я за бескрайним не гонюсь». Тут Раиса, только что бодрая и вполне жизнеспособная, как-то скукожилась, сдулась, завяла, как мытая морковь вне сырого песка, угрожающе состарилась, и даже вроде бы зубы куда-то изо рта пропали. «Мне бы в моем возрасте хотя бы в веренные помещения сделать безопасными», — прошамкала она. «Хотя бы вот докрасить двери у меня хорошо получается», — Остапчик, улыбнувшись, заверил, что да. «А вот что они, детки, то есть творят там, за пределами, тут уж, простите, руки не доходят». «Что же там происходит за пределами? Сама переживаю не меньше вашего», — подумав, сержант заметил. «Удобная позиция. Так, по-вашему-то, что за вашими личными стенками вас не касается?» Напоминая самому себе ехидного змея, уточнил он. «А эту Раису Александровну без горчицы не потребишь». Она улыбнулась так мило, руками развела, даже немного растерянно, ни капли не ядовито сказала. «Дорогой Ванечка, многовато чести моим словам, что эдак глубоко толкует их такой мыслитель. вы знаете дорогой «Мне сегодня прямо-таки необходимо закончить покраску моей двери. У вас конкретно ко мне сейчас есть еще что-нибудь?» «Буду рада ответить. Или вы полагаете более интересным беседу в том же духе?» «Не серчайте», — добродушно попросил Иван Саныч. «Давайте лучше вместе подумаем, если в самом деле парнишку метелит то, может, есть за что?» «Например?» «Предположим, занимается не тем». «Исключено», — кратко и очень уверенно отозвалась она. Возможно, я старуха, ничего не понимающая, но можете быть уверенными, что никаких безобразий, подразумевающих активные действия, не происходит. Но ведь синяки, Раиса Александровна. «У кого?» — заботливая точь-в-точь многохлопотливая бабушка спросила комендант. «У некоего Максима Хмары, с первого курса». Не сказать, что она удивилась, но все-таки заметила. «Ванечка, у вас не слишком богатое воображение?» «Нет», — заверил Остапчук. «А книжки писать не пробовали?» «Только протоколы», — успокоил он. «А так-то что можете сказать про воспитанника? Как бишь его?» «И как?» «Да, крепкий орешек, неуступчивая дамочка, а время идет, и неохота его зазря тратить». Подумал он и повторил имя с фамилией. «Уверены?» — переспросила она хмуря брови. «Он-то с чего? Вы не ошиблись, товарищ?» «Нет». «А почему?» «Спросили». «Она как-то...» Так помяла мочку уха что получилось забавно, как будто проверяла, правильно ли расслышала. Потом уже, совершенно успокоившись, начала объяснять. «Разные ребята есть, кто побайче, кто потише, почистоплотнее, понеряшливее. А Максим Хмара, он, знаете ли, никакой. Про таких говорят флегма». «Сидит в уголке, учится, спокойный мальчик, к тому же сирота и калека». «А что такое?» «Кривенький, на один глаз», — пояснила она. Помолчали. «И по поведению говорите, смирный», — сказал Саныч. «Вы знаете, Иванечка, смирный», — подхватила она, — «такой спокойный. Пожалуй, что даже раздражающе спокойный. Бывают такие, знаете ли». Иван Саныч из вежливости согласился, — хотя ни одного подобного не встречал, он уточнил. «То есть прямо ничего за ним не водится? Это имеете сказать, Раиса Александровна». Она подтвердила, что именно это. Остапчук не отставал. «Не ворует у своих, не доносит, делится с товарищами». «Именно», — подхватила она, улыбаясь тонко, «не крысятничает, не стучит, не жлобится». Нет, Саныч не поперхнулся, но слова, употребляемые этой старой интеллигенткой, его приятно удивили. Похоже, мы понимаем друг друга. Я не сомневалась. Мне бы хотелось подтвердить, что хмара мальчик вежливый, режим не нарушает. По поводу учебы не могу ничего сказать, лучше поговорить с спецсоставом. Но то, что он тут не к месту, чужой, это тоже подтверждаю. Вы знаете, детский коллектив тонко ощущает чуждый элемент и, как любой здоровый организм, начинает отторгать, в том числе агрессивно. Иначе говоря, бить. «Именно. Я вашу иронию понимаю, Ванечка». «Вот как», — удивился сержант, который ничего такого в виду не имел, а спросил исключительно, пытаясь перевести с педагогического языка на человеческий. «Да, да. Имеются тут детишки, куда более заслуживающие выволочки и интереса. Например, скажем, Бурунов. Таранец. Совершенно несоциализированные молодые люди». «От горшка два вершка, ну дерзят, как взрослые, и лексика «Ай-ай!»» Она покачала головой. «Они явились сюда по направлениям, в детдоме кражу совершили, но, как обычно у нас бывает, решили, что с их стороны была просто шалость». Иван Саныч одобрительно крякнул. «Да, так бывает. Если бы меня спросили, я бы сказала, что им место именно в колонии трудового воспитания». Помимо активного труда, таким персонам просто необходима изоляция, а они даже не понимают, какой шанс им дан стать людьми, ведут себя как авторитеты. Тут Иван Саныч спохватился, что время уже позднее, а он все еще не выяснил вопросы из-за которого явился. Они распрощались, как старые друзья, и напоследок сержант не сдержался и поинтересовался, кем изволил утрудиться раньше товарищ комендант. Если не секрет, конечно. Почему же секрет? Последние 15 лет как раз все по колониям, и, увидев, как лицо у сержанта начинает вытягиваться, с улыбкой уточнила. «Что вы? Не надо так уж изумляться. Я в Даниловской колонии для беспризорников работала, потом для малолетних преступников. То-то слышу слова знакомые. А вы что же, из нашей системы? Нет, я сочувствующий. Любитель, можно и так выразиться. И у вас, стало быть, богатый опыт общения с подобным элементом». «Имеется», — просто подтвердил комендант, и, поскольку сказываются возраст и здоровье, решила податься где поспокойнее. От всей души пожелав коменданту удачи и уточнив, где располагаются первокурсники, Остапчук распрощался. «И все-таки, когда ни в чем не повинного калеку, пусть не вписавшегося в коллектив, всем миром колотит почем зря? Неужели это нормально?» — размышлял он, держа путь в обиталище первокурсников. Возможно, что у мелкоты сиротское и так принято. Если вот и комендант, товарищ компетентный, ничего странного не видит, стало быть и нечего огород городить, и сами разберутся. Что ж, может и мне объяснят?